54. Она явилась без предупреждения однажды вечером. Джей несколько дней не говорил с ней. Вообще-то он почти не выходил из дома, только в деревню за хлебом. Кафе за дождя выглядело унылым. Тегас вновь стало тротуаром. Столики и стулья занесли внутрь. Вода беспрерывно капала с тентов, вымывая из них остатки краски. В Мороде засмердел тан, жаркие волны вони катились с болот к деревне. Даже цыгане снялись и увели свои плавучие дома в воды поспокойнее и поблагоуханнее. Арнольд предлагал позвать заклинателя погоды, чтобы решить проблему дождя. В этом регионе такие еще встречались. Если бы он заговорил об этом пару недель назад, над ним смеялись бы гораздо больше. Нарсис хмурился, качал головой и повторял, что в жизни не видел ничего подобного. Ничто на его памяти даже сравниться с этим не могло. Было часов десять. На морезе был желтый дождевик. Роза стояла рядом в небесно-голубом макинтоше и красных сапожках. Дождь посеребрил их лица. Небо за их спинами было тускло-оранжевым и время от времени освещалось слабой вспышкой далекой молнии. Ветер качал деревья. — В чем дело? Их появление так удивило Джея, что он не сразу сообразил пригласить их в дом. «Что-то случилось?» мариза покачала головой. «Входите, ради бога, вы, наверное, замерзли?» джей оглянулся. Комната была достаточно чистой, чтобы пройти инспекцию. Только пара пустых чашек из-под кофе замусоривала стол. Он заметил, что мариза недоуменно смотрит на его постель в углу. Даже когда крышу починили, он так и не собрался передвинуть раскладушку. «Что будете пить?» — спросил он. «Снимайте плащи». Он повесил их дождевики сушиться на кухне и поставил воду на огонь. «Кофе, шоколад, вино». «Шоколад для Розы, спасибо», — сказала Мариза. «У нас электричества нет, генератор закоротила». «О, Боже!» «Неважно». Она говорила спокойно и деловито. «Я починю. Уже приходилось, болото часто затопляет». Она глянула на него и неохотно призналась. «Я должна попросить вас о помощи». Джей подумала, что она делает это пристранно. «Я должна попросить вас». «Конечно», — согласился он. «Что угодно». Мариза села за стол, прямая как палка. На ней были джинсы и зеленый свитер, который подсветил зеленью глаз. Она осторожно коснулась клавиш машинки. Джей заметил, что ногти ее подстрижены очень коротко, и под ними грязь. «Вы не обязаны соглашаться», — уточнила она. «У меня просто родилась мысль». «Говорите». «Вы на ней пишете?» Она снова коснулась машинки. «В смысле вашей книги?» Джеки внул. «Я всегда был немножко ретроградом», — признал он. «Терпеть не могу компьютеры». Она улыбнулась. она устало», — заметил он. «Глаза красные, с темными кругами». Впервые с изумлением он видел, что она уязвима. «Все из-за розы», — наконец сказала она. «Я боюсь, что она подхватит простуду». «Заболеет, если останется дома. Я подумала, может, вы найдете для нее комнату у себя на пару дней. Всего на пару дней», — повторила она, — «пока я не приведу дом в божеский вид. Я заплачу». Она достала пачку банкнот из кармана джинсов и передвинула их по столу. «Она хорошая девочка, не станет мешать вам работать». «Деньги мне не нужны», — сказал Джей. «Но я... я с радостью приму розу, и вас тоже, если хотите. Места хватит для вас обеих». Она посмотрела на него в некотором замешательстве, словно не ожидала, что он сдастся так быстро. «Представляю, что у вас творится», — сказал он ей. «Можете жить у меня, сколько хотите, если вам надо захватить одежду». «Нет», — быстро ответила она. «У меня много дел на ферме, но Роза...» Она сглотнула. «Я буду очень благодарна, если вы ее возьмете». Роза обследовала комнату. Джей видел, что она разглядывает стопку отпечатанных листов, которые он сложил в коробку в изножье постели. «Это английский?» – спросила она. «Это ваша английская книга?» Джей кивнул. «Поищи печенье», – предложил он. «Шоколад скоро будет готов». Роза рванула за дверь. «Можно я возьму клапетту с собой?» – крикнула она из кухни. «Почему бы и нет?» – мягко сказал Джей. Из кухни донесся триумфальный вопль. Мариза смотрела на свои руки. Лицо ее было внимательным и невыразительным. Ветер на улице дребезжал ставнями. — Может, теперь вы не откажетесь от вина? — предложил Джей.